Глава третья. Вернувшись в реальный мир, Черноснежка продолжила отсутствующим взглядом смотреть на выставленные украшения, точно так же, как она делала это перед началом дуэли. С той лишь разницей, что разноцветных сережек и амулетов из ракушек она уже не замечала. Все, о чем она думала – ловушка ли их приглашение. Раскрытие личности – самое главное табу каждого бёрстлинкера – Под ним понимается передача личной информации, имени, внешности, адреса и школы, другим бёрстлинкерам. Это действие нередко приводило к тому, что на линкера могли напасть в реальной жизни. Сколько бы опыта не имел линкер, в реальной жизни он, скорее всего, беззащитный школьник, которого можно легко запугать силой. Черноснежке даже казалось, что Physical Full Burst — особая команда, которая давалась линкерам девятого уровня вместе с цепями внезапной смерти, предназначена именно для сопротивления нападениям в реальной жизни. Таким образом, свою личную информацию Бёрст Линкер должен беречь как зенецу ока, но Лагун Дельфин и Коралловый Аватар всего пару минут назад сказали ей встретиться с ними в реальном мире. И голоса их звучали так непосредственно, словно они никогда даже не задумывались о важности таковой. Могли ли все их слова и действия быть ловкой постановкой? Быть может они, узнав, что Черноснежка и есть Черная Королева Блэк Лотус, решили попытаться узнать и ее личность? Интуиция подсказывала ей, что на самом деле они просто наивные линкеры, которые от всей души наслаждались дуэлями и она очень хотела верить в то, что её догадка верна. Но Черноснежка также понимала и то, что она не должна допускать никаких ошибок, поскольку каждая может стоить ей очков и брейнбёрста. Она и её маленький легион Неганебюлас всегда находился в опасности, поскольку они единственные бросали вызов шести монохромным королям. А главное — Она ни за что не хотела расставаться с найденным по счастливой случайности ребенком. С тем мальчиком, серебряные крылья которого однажды поднимут его выше Черноснежки и всех остальных королей. Сомнения, голодавшие Черноснежку, были столь сильны, что она начала дрожать. И тут она словно ощутила чью-то руку на правом плече, а затем далекий голос в ушах. «Черноснежка!» «Верь своей интуиции. Ведь именно ты научила меня, как важно верить в самого себя». «Эх, ты прав, Харуюки», — еле слышно прошептала она и крепко прижала левую руку к правому плечу. Затем она выпрямилась и развернулась. То кафе, куда её пригласила дельфин, она нашла сразу. Оно действительно находилось на углу перекрёстка, на который та указала во время боя. Это было открытое кафе с вывеской в форме лодки. Черноснежка все же проявила минимальную осторожность и подошла к кафе с противоположной стороны. На вывеске и правда красовалась выведенная краской надпись «Сабани». Черноснежка вспомнила, что на окиновском диалекте это слово означало «небольшую лодку». Она спряталась в магазине сувениров на противоположном углу перекрёстка и осмотрела столики перед кафе. Столиков было три, два пустовали, а за третьим сидели две девочки. «Так вот вы где», — со вздохом прошептала Черноснежка. Напоследок она собиралась проверить ещё кое-что. Если это всё же ловушка, то сидевшие за столом девушки вовсе не берстлинкеры, а просто приманка в то время как настоящие линкеры следили за столиком издалека, и при этом они должны быть отключены от глобальной сети. В противном случае, как только Черноснежка обнаружит, что ей подсунули приманку, она тут же ускорится и вызовет их на бой, собираясь отомстить. «Перстлинг!» — отдала она короткую команду на ускорение. Мир вокруг нее тут же застыл. Черноснежка в образе черного махаона появилась в синем пространстве. Она щелкнула на появившейся слева кнопке, открыв меню брейнберста, и вызвала список противников. В нем отобразилось три имени. Первым была она сама, black Лотос. Два других — Лагун Дельфин, уровень 5, и Корал Мэрроу, уровень 4. Корал Мэрроу. Коралловая русалка. Понятно. Понятно. Это имя, вероятнее всего, принадлежало тому аватару, который в прошлом бою выступал в качестве зрителя и называл дельфин О Лукой. Выходит, они после окончания поединка действительно остались в списке противников. А теперь остается только верить, прошептала Черноснежка, после чего скомандовала Burst Out. Она поднялась на летнюю террасу кафе Сабани и прошла к дальнему столу. Стук её обуви заставил девочек, потягивавших через соломинки свои напитки, поднять на неё взгляд. Они обе на год-два младше неё, и их лица, яркие и загорелые, ещё не утратили детских черт. Они продолжали молча на неё таращиться, так что Черноснежке пришлось пройти вперёд и усесться рядом с ними самой. Из кафе тут же выскочил официант и с бодрым «Добро пожаловать!» постелил перед ней салфетку, а рядом поставил стакан холодной воды. Перед глазами тут же выскочило голографическое меню. Черноснежка заказала себе свежевыжатый ананасовый сок, и официант крикнул куда-то внутрь. «Один свежевыжатый ананасовый!» Из глубины кафе донесся голос. «Есть свежевыжатый ананасовый!» а затем звук старомодного миксера. Официант тут же побежал внутрь, а затем вернулся, размашисто поставив на стол полный стакан. С виртуального кошелька Черноснежки списалось 280 йен. Всё это время девушки с раскрытыми глазами и ртами наблюдали за ней. Черноснежка взяла в руки соломинку и освежилась глотком сока, после чего мягко сказала «Вы ведь сами позвали меня сюда, правда?» Девушки в ответ на это быстро заморгали, дружно сказали «Ага!» и закивали. На этом их синхронное выступление закончилось, и сидевшая справа девушка, казавшаяся чуть старше, почесала свои короткие рыжие волосы. «Прости, мы просто не знали, что сестра окажется такой чаракаги!» После этого заговорила девушка, сидевшая слева, «А... Чаракаги значит красотка!» «А я-то думала, что все Бёрстлинкеры с Больших Островов похожи на нашего учителя, поэтому сильно удивилась!» Пусть Черноснежка всё ещё старалась соблюдать осторожность, их непосредственность не могла не вызвать у неё улыбку. Она обратилась к сильно загорелой девушке с короткими волосами. «Это ты, Лагун Дельфин?» «А, да, это я!» Затем она повернулась ко второй девушке, тоже загорелой, но далеко не так отчётливо. «А ты, видимо, Карао Мэрроу». «Да, это так, но я ведь ещё не представилась», — ответила Мэрроу с искренним удивлением в голосе. Черноснежка тут же пояснила, что проверила их через список противников перед тем, как зайти. Её собеседницы удивлённо вздохнули. «Так вот оно что...» «А я-то думала, что ты рождена с силой Садака». «Садака?» Черноснежка недоуменно моргнула. Лагун-дельфин пояснила. «Это значит с кровью Юты. Кстати, вот она, Садака». Слово «Юта» было ей знакомо. Она видела его в путеводителе по Окинаве, который листала в самолете. На Окинаве так называли народных шаманов. Естественно, в Черноснежке не текла шаманская кровь, но если верить дельфин, то у Мэрроу такой талант имелся. Черноснежка недоуменно посмотрела на сидящую слева от нее девочку с хвостом на голове, но тут же вспомнила, что думать надо не об этом. Их учитель, он же родитель, как она и ожидала, был родом из Токио, а затем переехал сюда жить. Здесь он завёл своих детей и поднял их до четвёртого и пятого уровней соответственно. Кем бы ни был этот человек, он явно ветеран с огромным запасом очков. И если их самих Черноснежка могла уже не бояться, то учитель всё ещё представлял определённую угрозу. Черноснежка снова вернулась к Соку. Тем временем её собеседницы немного успокоились, переглянулись и кивнули друг другу. Затем Лагун Дельфин, та, что по правую руку от Черноснежки, вытянулась и сказала. «А, это, я учусь в классе 2Б средней школы Кубы. Меня зовут Асаталука». За ней заговорила Караумэрроу. «Я тоже учусь в школе Кубы, в классе 1С. Я и Затем они дружно крикнули «приятно познакомиться» и низко поклонились. Черноснежка от удивления тут же прыснула соком и, вытирая губы, быстро их прервала. «Погодите, стоп!» «Да?» Черноснежка посмотрела в большие черные глаза дельфин и, все еще не веря своим ушам, переспросила. «Вы сейчас назвали мне ваши... настоящие имена?» «Разумеется!» ответила ей такая же удивленная Мэрроу. Черноснежка приложила палец к правому виску, И осторожно спросила. «Получается, когда во время дуэли мэрро назвала дельфин Лука, это была не кличка, не прозвище, а настоящее имя?» «Разумеется, всё именно так. Кстати, Лука называет меня Мана. Она родилась всего на три месяца раньше меня, но ведёт себя как моя старшая сестра». «Как только Мэрроу, она же Мана, договорила до этого места. Дельфин, она же Лука». Слегка дёрнула её за хвост на голове, и Мэрро тут же вскрикнула. Затем Лука, продолжая с недовольным видом смотреть на свою подругу, принялась потягивать через соломинку густой сок. Черноснежка с большим трудом удержала улыбку при виде этой сцены, а затем, снова собравшись с мыслями, прокашлялась и спросила. «Так, мне кажется, ваш учитель должен был взять с вас несколько... обещаний, касающихся Брейнбёрста».